по надписи на пьедестале. Она выглядела куда более спокойной, хотя из глубины ее глаз рвалась наружу все та же смесь ужаса и растерянности. «Ты считаешь, что мы поступили правильно?» — спросила она. «Разве не надо было отдать ангела полиции?» «Разумеется, мы поступили правильно». Эстебан пристроил поднос на стеганом одеяле. — Давай поешь немного. — Да не хочу я есть. — Скажи, хоть теперь-то ты мне, наконец, поверил? Убедился, что все это всерьез? Эстебан взял ангела и провел пальцем по изящной дорожке, которая вела от виска к колену. Это была абсолютно точная копия той скульптуры, что к полной своей неожиданности он несколькими днями раньше обнаружил в квартире Нурии. Казалось, даже знаки на пьедестале полностью совпадают. Имя, еврейская буква, странный знак, составленный из симметричных параллельных черточек, два латинских слова и цепочка греческих, которое не без труда перевел. Приветствую вас, стражники оси, священные и грозные капитаны, дающие импульс над властью единой силы зодиакальной оси в непрерывном движении неба. Орел. Задумчиво проговорила Алисия. На плане Фельтринелли этот ангел стоит на той площади, что слева, на западный. Давай, давай ешь», — прервал ее Эстебан, кивнув на поднос. «Там есть еще два латинских слова. А вот на каком языке написано, остальное понятия не имею». «Да не хочу я есть. Лучше сок выпью». Наверняка это было какое-то зашифрованное сообщение, криптограмма, которую этот самый Фельтронелли, еретик, приговоренный к смертной казни более двухсот лет назад, попытался послать им, воспользовавшись прекрасным бронзовым изваянием, а изваяние стояло в центре площади, куда можно было попасть лишь во сне». Но если существовало четыре ангела и четыре разных набора знаков, значит, полный текст сообщения можно восстановить только при условии, что будут сведены воедино все части, составлены все четыре надписи. «Зачем этот человек явился сюда ко мне?» — громко повторяла и повторяла Алисе. «Ну, скажи». Почему он принес ангела именно мне? Какая разница? Эстебан протянул ей стакан сока. Тут полно вопросов. Кем был этот тип? Что это за ангел? Почему он хотел отдать ангела тебе? И главное, почему его убили? Пей. Она выпила сок и опустила голову на подушку. «Послушай, — сказала Стебан, никто, кроме нас, не должен знать про ангела. Никто, понимаешь? Это будет нашей тайной, пока мы не разберемся, что же на самом деле происходит. А теперь прости, но мне пора уходить. Я обещал маме вернуться к десяти, А сейчас уже посмотри. Рука Алисии сжала его плечо, нежно погладила. Потом Алисия притянула Эстебана к себе. Ей вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Эстебан остался рядом, чтобы не умерло, едва возникшее нечто, чтобы. Не прервалась тонкая и непрочная нить, служившая мостиком для двух чувств, которым она не могла подыскать название —